Выпускной вечер в Минске. На Минских курсах КГБ Сергей Глазов прошел полный курс специальной подготовки: Работа с агентурой, искусство конспирации, Умение избегать шаблонов и действовать самостоятельно. Организация контрразведывательной работы. Изучали иностранные разведки от американского ЦРУ до Западногерманской БНД. Служба наружного наблюдения. Оперативник обязан знать, как она действует: техника прослушивания, судебная фотография, судебная криминалистика, тактика допроса. Лекции по чекистским дисциплинам конспектировались в спецтетрадях, которые после занятий сдавались. Слушатели писали контрольные работы и сдавали экзамены. Военная и физическая подготовка включала соревнования по стрельбе, кроссы, марш-походы попутно овладевали фотоделом, изучали материальную часть автомобиля и мотоцикла, получали водительские права. Слушателей учили бесшумно передвигаться по местности, ориентироваться в лесу по звездам. Преподаватели объясняли им азы. Арест должен быть внезапным, чтобы предупредить побег или самоубийство, чтобы преступник не успел поставить в известность сообщников и уничтожить улики. Если необходимо скрыть арест, от окружающих и не спугнуть его подельников, чтобы они не сумели улизнуть от ответственности. Арестовать следует где-нибудь на пустой улице. Важно в первую очередь изъять личные документы, переписку, фотографии, телефоны и адреса, которые помогут установить связи арестованного. Надо искать средства тайнописи, пароли, шифры, коды, оружие, взрывчатку и яды. Специально проверить одежду арестованных Изъяты у них при обыске подозрительные вещи с целью обнаружения тайников. Для захвата сообщников на квартире арестованного организуется засада. Всех приходящих впускают и организуют их оперативную проверку. В случае необходимости еще до ареста преступника тайно фотографируют вместе с теми, с кем он связан, чтобы изобличить во время допроса. Иногда гласный обыск невозможен. Тогда проводятся секретные обыски, выемка и фотографирование документов, обличающих арестованного в совершенных им преступлениях. В каких случаях это необходимо? При осмотре квартиры иностранного разведчика с дипломатическим паспортом, пользующегося правом неприкосновенности. Выпуск слушателей на курсах организовали торжественно, но строго. Пришло высокое начальство молодых офицеров, интересовали вопросы практического свойства. Не собирается ли повышать зарплату оперативному составу? Когда можно рассчитывать на квартиру? Будут ли семейные бесплатные путевки в ведомственные санатории? Но они получили идеологическое напутствие. Вы обязаны воспитывать подчиненный вам чекистский состав в духе запредельной преданности партии, беспощадной ненависти к врагам советской власти, Готовности выполнить любое задание, не щадя своей жизни. Чекистский состав должен понимать политику нашей партии, чтобы умело и своевременно разоблачать подрывную деятельность агентуры иностранных разведок и вражеского подполья. Особое внимание уделить агентурной деятельности иностранных разведок против СССР, в особенности американской и английской. Сидящие в зале внимательно слушали. Важна большевистская закалка молодых оперативных работников. В органах в настоящее время работает значительное число молодежи, не имеющей еще достаточного жизненного опыта. Не допускайте промахов и ошибок в чекистской работе. Умейте руководить подчиненными и в то же время сами учитесь у них. На церемонии выпуска Глазов, к своему глубочайшему удивлению, Увидел Куприянова-старшего. Один из преподавателей пояснил. «Полковника Куприянова перевели к нам в Минск. Вторым отделом в республиканском комитете руководит». Преподаватель загадочно улыбнулся. «Это Куприянов разрешил тому самому американцу, который в Кеннеди стрелял, вернуться в Америку». «Ли Харви Освальду?» — переспросил Глазов. «Именно. Он же у нас прожил несколько лет». Сергей Глазов спросил, «Как вы думаете, он убил Кеннеди?» Преподаватель пожал плечами. «Пока он жил в Минске, на убийцу Освальд точно не был похож». Куприянов, начальник курсов и какой-то генерал жарко спорили. Сергей Глазов понял, что всех интересует ли Харви Освальд. «Да у него с головой не все было в порядке», — злился полковник Куприянов. «У Освальда и не собирались вербовать». Мы же считали его агентом ЦРУ, захотел отсюда уехать, с скатертью дорожка. Молодой веселый парень, ученик слесаря на радиозаводе, конечно же, не родился преступником, поэтому в Минске и не верили, что Освальд стрелял в президента. Хотя некоторые поступки, начиная с попытки самоубийства, свидетельствовали о странности его натуры, о страстях, бушевавших в его душе, о внутренней агрессии, которая рано или поздно должна была выплеснуться. Когда речи закончились, слушатели собрались и уже без начальства отметили благополучное завершение учебы. На следующий день разъехались из Минска. Сергей Глазов вернулся в областное управление госбезопасности. Свидетельство об окончании курсов подшили в личное дело. Образование имело значение. Глазов получил повышение — стал старшим оперуполномоченным, а он мечтал служить в первом главном управлении КГБ СССР во внешней разведке. Для этого предстояло попасть в разведывательную школу. Через эту школу прошли все, кого брали на работу в первой главке. Учится там год или два. В трудовую книжку начинающему разведчику вписывают какое-то благопристойное место работы. Но в реальности человек буквально исчезает, потому что занятия в разведшколе идут с понедельника по субботу. Живут начинающие разведчики там же, на территории школы, домой их отпускают в субботу днем, а в воскресенье вечером, или в крайнем случае в понедельник рано утром, они должны быть в школе. Успешно закончивший полный курс получает еще одну звездочку на несуществующие погоны и распределяется в первый главк. Сергей Глазов понимал, что помочь ему может только дядя Валя, Валентин Михайлович Рожков».